Глава двадцать четвертая. В коей продолжается рассказ о приключении в Сьере-Мурене. В истории сказано, что Дон Кихот с величайшим вниманием слушал в конец обносившегося рыцаря гор, а тот начал свою речь так. «Разумеется, сеньор, кто бы вы ни были, ибо я вас не знаю». Я почитаю своим долгом изъявить вам признательность за те знаки уважения, коих вы меня удостоили. И мне бы хотелось иметь возможность не одною только своей готовностью ответить на вашу готовность выказать радушие, с каковым вы и отнеслись ко мне. Однако ж судьба пожелала устроить так, чтобы я был способен отблагодарить за доброе дело, которое мне кто-либо делает одним лишь добрым намерением за него отплатить. — Что до меня, то я твердо намерен быть вам полезным, — подхватил Дон Кихот. — Я даже решился остаться в горах до тех пор, пока не встречусь с вами и не узнаю, есть ли какое-нибудь средство от недуга, которое, судя по вашему необычайному образу жизни, вас не дает. И, коли надобно искать это средство, Искать его со всем возможным рвением. Когда же горесть ваша принадлежит к числу тех, что любым утешением путь преграждает, то я вместе с вами стану крушиться и проливать слезы, ибо в несчастье обрести человека, который вам сострадает, — это тоже своего рода утешение. Если же благие мои намерения заслуживают награды в виде какого-либо знака учтивости, то я заклинаю вас, сеньор, той великою учтивостью, какую я вижу, вы отличаетесь. И ради того, что вы больше всего на свете любили, или же любите, молю вас, скажите мне, кто вы таков, и почему вы приняли решение жить и умереть, подобно дикому зверю, в пустынных этих местах, где вы принуждены нарушить весь свой привычный уклад жизни, о котором свидетельствуют одежда ваша и облик. — Я же грешный и недостойный, — примолвил Дон Кихот, — клянусь тем рыцарским орденом, к коему я принадлежу, и санам странствующего рыцаря, что, если вы, сеньор, уважите мою просьбу, то я буду служить вам с той преданностью, с которой меня обязывает мое звание, и либо выручу вас из беды, если только она поправима, либо, как я вам уже обещал, вместе с вами буду лить слезы. Рыцарь леса, слушая речи рыцаря печального образа, вглядывался в него, приглядывался к нему, снова оглядывал с ног до головы и только когда вдосталь на него нагляделся, сказал Если у вас найдется поесть, то дайте ради Христа. И поевший я исполню все, что от меня требуется, в благодарность за ваше столь доброе ко мне расположение. Санчо незамедлительно полез в мешок, козапас в котомку, и оборванец набросившись на еду как полоумный стал утолять голод с поспешностью необычайной он не успевал проглотить один кусок как уже засовывал в рот другой и пока он ел ни он ни окружающие не проронили ни слова когда же он поел то сделал знак следовать за ним что и было исполнено и он повел их на зеленую лужайку которая находилась неподалеку отсюда, за скалою. Придя, он опустился на траву, а за ним и его спутники. При этом среди них по-прежнему царило молчание, до тех пор, пока оборванец, устроившись поудобнее, не заговорил. «Если вам угодно, сеньоры, чтобы я вкратце рассказал о неисчислимых моих бедствиях, то вы должны обещать мне что ни одним вопросом и ни единым словом не прервете нить печального моего повествования, иначе, как скоро вы это сделаете, рассказ мой на этом самом месте и остановится. Слова оборванца привели Дон Кихоту на память тот случай, когда он, слушая сказку своего оруженосца, все никак не мог сосчитать коз, которых переправляли через реку вследствие чего конец этой истории остался неизвестен. Оборванец между тем продолжал. «Я потому вас о том предуведомляю, что мне бы не хотелось долго задерживаться на моих мучениях, ибо вспоминать — значит умножать их, и чем меньше вопросов будете вы мне задавать, тем скорее я с этим покончу» хотя и не пропущу ничего существенного, дабы удовлетворить вас вполне. Дон Кихот от лица всех присутствовавших обещал не прерывать его, и тот, взяв с него слово, начал так. — Меня зовут Карденьо. Моя отчизна — один из прекраснейших городов нашей Андалусии. Я славного рода. Мои родители — люди состоятельные, но горе мое таково, что сколько бы ни оплакивали меня отец и мать, и как бы ни страдали за меня мои родичи, всего их богатство не достанет на то, чтобы его облегчить, ибо с несчастьями, которые посылает небо, благом жизни не совладать. В моей родной земле обитало само небо получившая в дар от Амура такое великолепие, выше которого я ничего не мог себе представить. До того прекрасна была Лусинда, девица столь же знатная и богатая, как я, но только более счастливая и отличавшаяся меньшим постоянством, нежели то, какого чистые мои помыслы заслуживали. Эту самую Лусинду я любил, обожал и боготворил из млада. И она любила меня искренне и беззаветно, как лишь в нежном возрасте любить умеют. Родители знали о наших намерениях, но это их не смущало. Они отлично понимали, что конечную нашу целью может быть только брак, каковой был уже почти предрешен, благодаря тому, что по своему происхождению и достоянию мы друг к другу вполне подходили. Годы шли, а взаимная наша склонность все росла, и отец Лусинды нашел, что приличие ради должно отказать мне от дома. В всем случае он как бы подражал родителям столь возвеличенной поэтами Тизбы. Героиня повести Овидия о Пирами и Тизбе метаморфозы но от этого запрета еще пуще сгорелось пламя и воспылаала страсть ибо печатью молчания удалось заградить наши уста но не перья перья же с большей непринужденностью нежели уста дают понять тому кого мы любим что таится у нас в душе ибо в присутствии любимого существа весьма часто смущаются и не имеют Самое твердое намерение и самые смелые уста. «О небо, сколько писем!» — написал я ей. «Сколько трогательных и невинных посланий» — получил в ответ. «Сколько песен я сочинил и стихов о любви, в коих душа изъясняла и изливала свои чувства, выражала пламенные свои желания, тешила себя воспоминаниями и давала волю своему влечению». Наконец истерзанный, с душою изнемокшей от желания видеть ее, положил я осуществить и как можно скорее исполнить то, что представлялось мне необходимым для получения желанной и заслуженной награды, а именно — попросить у ее отца дозволения сочетаться с нею законным браком, и я это сделал. В ответ же услышал я следующее. Он, где благодарит меня за оказанную ему честь, и желал бы со своей стороны почтить меня и вручить мне свое сокровище, но, коль скоро отец мой жив, то неотъемлемое право вступить в переговоры принадлежит ему. Что же касается Лусинды, то она не из таких чтобы ее можно было тайно взять в жены или выдать замуж, в случае, если этот брак будет ему отнюдь не по сердцу и не по нраву. Я изъявил свою признательность за поданную им благую мысль, ибо мне казалось, что он говорит дело, и что отец мой даст согласие, как скоро я ему откроюсь. С этой целью я немало немедля отправился к отцу сообщить о своем намерении, но, войдя в его покое, увидел, что в руках у него распечатанное письмо, каковое прежде, нежели я успел слово вымолвить, он протянул мне и сказал, «Из этого письма ты увидишь, Карденьо, что герцог Рикардо намерен оказать тебе милость». Вам должно быть известно, сеньоры, что герцог Рикардо — это испанский грант, коего двор находится в одном из прекраснейших мест нашей Андалусии. Я взял и прочитал письмо, и оно показалось мне столь лесным, что я первый не одобрил бы моего отца, когда бы он не исполнил того, о чем герцог его просил, а именно, незамедлительно направить меня к нему» с тем, чтобы я отныне находился при старшем сыне герцога в качестве его товарища, но не слуги. А уж он герцог, позаботиться ли о том, чтобы я достигнул степеней, соответствующих тому уважению, которое он питает ко мне? Я прочитал письмо и, прочитав, оцепенел, особливо когда отец сказал мне «Во исполнении воли герцога ты, Карденьо, Через два дня поедешь к нему. Возблагодари же Господа Бога за то, что он открыл пред тобою путь, на котором ты добьешься всего, что, по моему разумению, ты заслуживаешь. К этому он присовокупил несколько отеческих наставлений. Перед отъездом я увиделся вечером с Лусиндой. Рассказал ей обо всем, что произошло. Затем поговорил с ее отцом и попросил его повременить и не выдавать Лусинду замуж до тех пор, пока я не узнаю, какие виды имеет на меня Рикардо. Он обещал, а Лусинда скрепила это обещание бесчисленными клятвами и изъявлениями чувства. Наконец я прибыл во владение герцога Рикардо. Он так хорошо меня принял и так хорошо со мной обошелся что с этой минуты уже начала делать свое дело зависть, которую преисполнились ко мне старые слуги герцога, ибо они рассудили, что знаки его благорасположения ко мне могут послужить им во вред. Но особенно обрадовался моему приезду младший сын герцога по имени Фернандо, юноша, статный, прелестный, щедрый и пылкий, И вот этот-то самый Фернандо малое время спустя так со мной подружился, что среди придворных только и разговору было, что о нашей дружбе. И хотя старший брат тоже меня любил и благоволил ко мне, однако что он не доходил до таких пределов, коих достигала любовь и обхождение Дона Фернандо. А как для дружбы тайн не существует... Я же, перестав быть приближенным Дона Фернандо, стал его другом, то он поверял мне теперь все свои думы, в частности, думу любовную, причинявшую ему некоторое беспокойство. Он полюбил крестьянку, дочь богатых вассалов его отца. И была она так прекрасна, благонравна, рассудительна и скромна, что все, кто знал ее затруднялись определить, какое из этих качеств в ней преобладает и какое из них выше. Редкие достоинства прелестной поселянки до того воспламенили страсть дона Фернандо, что он положил, дабы достигнуть цели и сломить ее упорство, дать слово девушке жениться на ней, ибо прибегать к какому-либо иному способу значило добиваться невозможного. Тогда я, на правах дружбы, приведя наиболее веские доводы и наиболее яркие примеры, попытался воспрепятствовать этому и отговорить его. Видя, однако что усилия мои тщетны, порешил я рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо но Дон Фернандо, будучи человеком проницательным и умным, проник в тайные мои помыслы и испугался. Он подумал, что я, как верный слуга, не почту себя вправе утаить от герцога моего господина то, что может бросить тень на его доброе имя. И вот, чтобы сбить меня с толку и провести, он сказал, что наилучшее средство забыть красавицу, которая так его поработила, — Это на несколько месяцев отсюда уехать. Он где вместе со мной поедет к моему отцу, а герцогу скажет, что желает присмотреть и купить коней, ибо таких чудесных коней, как у нас в городе, на всем свете не сыщешь. Выслушав его, я, движимый своей любовью, способен был... И не столь благоразумное решение почесть за одно из самых мудрых, какое только можно вообразить, единственно потому, что мне представлялись удобный случай и возможность свидеться с моею Лусиндою. Руководимой этой мыслью и желанием, я, приняв его предложение и поощрив его замысел, сказал, чтобы он как можно скорее осуществил его, ибо разлука... Точно сделает свое дело, невзирая на неотвязные мысли. Но когда Фернандо вел со мною этот разговор, он, как я узнал потом, уже обладал поселянкою, под видом ее супруга, и ждал лишь случая открыть свою тайну без риска для себя. Его пугала мысль, как поступит герцог, когда узнает о его проказах. Между тем, любовь юношей по большей части есть не любовь, но похоть. Конечная же цель похоти есть насыщение, и, достигнув ее, она сходит на нет. А то, что казалось любовью, принуждено возвратиться вспять, ибо оно не в силах перейти предел, положенный самою природою и которого истинная любовь не знает. Словом... Как скоро Дон Фернандо насладился поселянкою, страсть его охладела, и пыл его угас. И если первоначально он притворялся, что хочет удалиться, дабы охладить его, то теперь он точно желал уехать, дабы не расточать его боли. Герцог изъявил согласие и велел мне сопровождать Дона Фернандо. Мы прибыли в мой родной город. Отец принял его как должно. Я тотчас же свиделся с Лусиндой, и моя страсть ожила. Впрочем, она никогда не умирала и не ослабевала. О чем я на свое несчастье сообщил Дону Фернандо? Сообщил, ибо мне казалось, что в силу того особого дружеского расположения, какое он ко мне выказывал, я ничего не должен от него скрывать. Я так расхвалил красоту, прелесть и рассудительность Лусинды, что хвалы мои вызвали в нем желание увидеть девушку таковыми достоинствами отмеченную. По воле злого Рока я исполнил его желание и однажды вечером при свете свечи показал ему ее в окне, через которое мы с нею обыкновенно переговаривались. Она была в ночном одеянии, и все красоты, виденные им прежде, пред нею померкли. Он замер на месте, он потерял голову, он пришел в восторг, он полюбил ее. А как горячо, это вы увидите дальше из рассказа о моем злоключении. И дабы усилить в нем чувство, которое он скрывал от меня, — И лишь наедине с самим собою поверял небу, судьба устроила так, что однажды на глаза ему попалось ее письмо, где она умоляла меня просить у отца ее руки, и где она выказала такую рассудительность, скромность и нежность, что, прочитав его, он сказал мне, что в одной лусинде заключены ум и красота, между всеми женщинами на свете обыкновенно распределяемые. Положа руку на сердце, могу вам теперь признаться, что хотя я и понимал, что у Дона Фернанду есть все основания восхвалять Лусинду, однако ж, слышать эти похвалы из его уст мне было неприятно. И я стал бояться и остерегаться его, ибо он поминутно при всяком удобном и неудобном случае, заговаривал со мной о Лусинде, каковое обстоятельство возбуждало во мне нечто похожее на ревность. Однако ж вовсе не потому, чтобы я опасался неожиданного удара со стороны добродетельной и верной Лусинды. Как бы то ни было, судьба заставляла меня бояться за то, что сама же она мне сулила. Дон Фернандо всякий раз изъявлял желание читать письма, которые я писал Лусинде и которые я получал от нее в ответ под тем предлогом, что красоты нашего слога будто бы доставляют ему величайшее удовольствие. Случилось, однако, так, что Лусинда попросила у меня почитать один рыцарский роман, до которого она была большая охотница, а именно «Амадиса Гальского». Стоило Дон Кихота услышать название рыцарского романа, и он тотчас прервал юношу. Если б ваша милость с самого начала предуведомила меня, что ее милость, сеньора Лусинда, охотница до рыцарских романов, то никаких других словословий не понадобилось бы для того, чтобы уверить меня в возвышенности ее ума. Да ум у нее и не был бы столь тонким, как это вы, сеньор, утверждаете, когда бы она к столь занимательному чтению не имела пристрастия. А потому ради меня не должно тратить много слов на описание ее красоты, добродетелей и ума. Довольно мне узнать ее вкус, и я сей же час признаю ее прекраснейшую и разумнейшую женщину в мире. И мне бы хотелось, сеньор, чтобы вместе с Самодисом Гальским ваша милость послала ей Дона Рухела Греческого. Я уверен, что сеньоре лусинди очень понравится Дараида и Гарайе, остроумие пастушка Доринеля, а также чудесные стихи его Буколик, которые он с величайшей приятностью искусно и непринужденно пел и исполнял. Однако со временем Замеченный мною пробел будет восполнен, и время его восполнения настанет, как скоро ваша милость соизволит отправиться вместе со мною в мою деревню, ибо там я предоставлю в ваше распоряжение более трехсот романов, каковы суть услада моей души и радость моей жизни. Впрочем, не остается сомнений, что у меня... Ни одного романа уже не осталось, по милости злых волшебников, завистливых и коварных. Простите же меня, ваша милость, за то, что я нарушил обещание не прерывать вас. Но когда при мне говорят о рыцарских делах и о странствующих рыцарях, то не поддержать разговор зависит от меня в такой же степени, в какой от лучей солнца зависит не греть, а от лучей месяца не увлажнять землю итак прошу простить меня и продолжать что было бы сейчас как нельзя более кстати пока донкихот вел с скорденью вышеприведенную речь тот свесив голову на грудь казалось впал в глубокое раздумье донкихот дважды обращался к нему с просьбой продолжать свой рассказ но он не поднимал головы и не отвечал ни слова по истечении долгого времени он однако же вскинул голову и сказал Я стою на том, и не родился еще такой человек, который бы меня с этого сбил или же доказал обратное, да и дурак тот, кто думает или рассуждает иначе, что это архибестия, лекарь или забат, сожительствовал с королевой мадасимой. Ох, вы такой секой, в великом гневе вскричал Дон Кихот, по своему обыкновению выразившийся сильнее. — Да это есть величайшее с вашей стороны вероломство, или лучше сказать низость, королева Мадасима, весьма почтенная сеньора, и нельзя себе представить, чтобы столь знатная особа сошлась с каким-то коновалом, а кто утверждает противное, тот лжет, как последний мерзавец и я берусь ему это доказать пешей и конной, вооруженной и безоружной, и ночью, и днем, словом, как ему будет угодно. Корденьо смотрел на него весьма внимательно. Он уже находился в состоянии умоисступления и не способен был продолжать рассказ, точно так же, как Дон Кихот, слушать, ибо то, что он услышал о королеве Мадасиме, возмутило его. Странное дело, он вступился за нее так, как если бы она воистину была его истинную и природную сеньорой. И все из-за этих богомерзких романов. Корденьо, как известно, и без того был не в себе. Когда же ему надавали всяких оскорбительных названий, вроде лжеца, мерзавца и тому подобных, то он рассердился не на шутку и, запустив в Дон Кихота первым попавшимся булыжником, угодил ему в грудь, так что тот повалился навзничь. Санчо Панса, видя, как обходится с его господином, бросился на умалишенного с кулаками, однако оборванец встретил его достойно, одним ударом сшиб его с ног вслед затем навалился на него и наломал ему бока в свое удовольствие. Козапаса, попытавшегося защитить Санчо, постигла та же участь. Расшвыряв же их всех и переколотив, оборванец, как ни в чем не бывало, скрылся в горах. Санчо встал и в ярости от того, что столь незаслуженно получил взбучку, Сорвал злобу на козапасе, объявив, что это он во всем виноват, ибо не предуведомил их, что на этого человека временами находит, и что, если бы они это знали, то были бы начеку чеку и сумели бы за себя постоять. Казапас возразил, что он их упреждал, а что, ежели Санчо не слышал, то он, дескать, не виноват. Санчо Панса — ему слово козапас ему — два. Следствием же всех этих слов было то, что они вцепились друг к другу в бороду и пустили в ход кулаки, так что если б донкихот не усмирил их, то от обоих остались бы одни клочья. Схватившись с козапасом, Санчо кричал, «Оставьте меня, ваша милость, сеньор-рыцарь печального образа! Ведь он такой же мужик, как я!» А не посвященный в рыцаре, стало быть, я имею полное право, безо всякого стеснения, отплатить ему за обиду и, как честный человек, помериться с ним силами один на один. Так-то оно так заметил Дон Кихот, но, сколько мне известно, он ничуть не виноват в том, что произошло. Это его замечание утихомирило противников, и донкихот снова спросил Казапаса, можно ли сыскать Карденью? ибо ему страх как хотелось дослушать его историю до конца. Казапас сказал ему то же, что говорил в начале, а именно, что место пребывания Карденю в точности ему неизвестно, но что если Дон Кихот как можно дольше в этих краях пространствует, то непременно найдет его. Может статься в здравом уме, а может и невменяемого.